Глава 22 «А Артур, сказала я. Скоро издадут мою книгу. Я сообщила вечером про десятичасовые новости по CBS в надежде, что Артур меня не расслышит. Но он расслышал, что переспросил он. Книгу твою? Ну да, подтвердила я. Артур пришел в смятение и сделал телевизор потише. А о чем она? спросил он наконец ну, скажем так, о месте мужчины и женщины в нашем обществе. Тут мне стало неловко, я вспомнила 14 главу, ту, где железная дева, гладкая снаружи и набитая гвоздями изнутри, обнимается с мужчиной в надувном резиновом костюме. Однако я посчитала необходимым дать своей книге достойную, с точки зрения Артура, характеристику, и, видимо, мне это удалось» поскольку он перестал хмуриться. «Прекрасно», — сказал он, — «всегда говорил, что ты способна на большее. Если хочешь, я мог бы ее просмотреть, подправить». «Большое спасибо, Артур», — поблагодарила я. «Но ее уже редактируют?» — это была правда. Колин Харпер читал рукопись несколько раз, постоянно что-то вычеркивая и ставя на полях пометку «убрать». Колин старался проявлять деликатность, но моя книга совершенно очевидно приводила его в замешательство. Я дважды слышала от него слово «мелодраматика» и однажды даже готические сантименты, что меня очень напугало. Он знает, но это оказалось случайное совпадение. «Книга уже в типографии», — сказала я, и, видимо, для того, чтобы усилить впечатление, добавила. «Издательство хочет, чтобы я рекламировала ее по телевизору». У Артура снова сделался недовольный вид. «Что ж, ничего удивительного. Я знала, что так и будет». «Почему ты раньше ничего не говорила?» «Ты был так занят, — пробормотала я, — не хотелось тебя беспокоить». И это, в общем-то, была правда. Артур познакомился с новыми людьми, и синусоида его активности снова шла вверх. «Ну что ж, все просто замечательно, — сказал Артур, — обязательно ее почитаю. Надо это отпраздновать. Я, кстати, так или иначе собирался тебя кое с кем познакомить». Под отпраздновать Артур понимал пойти в Янг Лок Гарденс на Спадина-авеню. Похоже на сайву в старые времена, сказал он, когда они еще не были пижонскими местами. Артур имел в виду, что в Янг Лок Гарденс недорого. Однажды мы там уже были, и еда нам понравилась. Однако, с моей точки зрения, для праздника нужно как минимум шампанское и, по возможности, свечи. А у Янг Лок Гарденс не было даже лицензии на продажу спиртного. Но у Артура был обиженный вид, и я не стала спорить. Мы дошли до спади на авеню и сели в автобус. Машину Артур покупать не желал, называя это ненужной роскошью. Я понимала, что в моральном отношении он прав, он всегда бывал прав морально. Это вызывало восхищение, но понемногу начинало давить на психику. Артур сказал, что хочет познакомить меня с неким Доном и Марленой Пью. Дон преподает на одной кафедре с Артуром, и у них одинаковые убеждения. «Артур объяснил мне, что очень уважает воззрение Дона. Он всегда уважал воззрение других людей, вначале, но позднее обязательно выискивал в них какую-нибудь гнильцу. «Никто не идеален», — привычно говорила я. «При этом мне все чаще и чаще хотелось добавить, даже ты». В Янг Локгартенс, как обычно, было полно народу. Нам помахала пара, сидевшая у дальней стены, и мы без труда протиснулись к их столику. Джон, познакомься. Дон Пью и его жена Марлена», — представил Артур. Горло внезапно подкатила тошнота. «Я узнала Марлену. Мы ходили в один скаутский отряд. Она не сильно изменилась. Как и раньше, намного худее меня». Ленялый джинсовый костюм, на кармане куртки вышит цветочек, светлые волосы, не очень густые и небрежно разбросанные по плечам, круглые очки в серебряной оправе, стройное, сильное тело, На левой руке на всех пальцах толстое серебряное кольца, похожее на кастет. Сразу видно, что она взлетела до лидера, и ее рукава облеплены всевозможными нашивками, и что она ходила на курсы современных танцев. А еще гешталь терапии, каратэ, плотницкого дела. Марлена улыбнулась мне холодно и уверенно. Я, разумеется, была во всем болтающемся. Шаль, длинные бусы, при необходимости отличная удавка, шарф плюс не слишком чистые волосы и грязноватые ногти. Я с ужасом ощутила, что у меня развязаны шнурки, хотя в действительности их не было вовсе. Мои плечи и бедра мгновенно вздулись от жира. Живот выкатился, как бочка, на голове вырос коричневый берет, скованные паникой ноги оделись в ритузы, глаза наполнились слезами. Как вирус в ослабленном горле, мое дремавшее прошлое проснулось и зажило бурной жизнью. «Приятно познакомиться», — сказала Марлена. «Извините», — ответила я, — «мне нужно в туалет». Я побежала в дамскую комнату, чувствуя на своей спине их удивленные взгляды. Заперлась в кабинке и долго сидела там, хрюкая и сморкаясь, слабея от жалости к себе. Вот так праздник. Марлена, мучительница, которая привязала меня к мосту и бросила, принесла в жертву чудовищу из оврага. «Изобретательная инквизиторша». Я вновь оказалась в тисках своего кошмарного детства — Там, где мне вечно приходилось бежать за другими детьми, злыми либо равнодушными, протягивая вслед руки и выпрашивая хоть одно доброе слово. Марлена меня пока не узнала, но мне точно известно, что будет, когда это случится. Она снисходительно усмехнется своим былым шалостям, и мне станет ужасно стыдно. Хотя я не сделала ничего плохого, и стыдиться следует ей. Почему же она разгуливает на свободе, а расплачиваться приходится мне?» потому что ее свобода — свобода сильных, а моя вина — вина всех беспомощных и беззащитных, всех неудачников. Я люто ее ненавидела, но не торчать же здесь весь вечер. Я вытерла лицо влажным бумажным полотенцем, поправила макияж. Надо идти и быть сильной. Когда я подошла к столику, все ели кисло-сладкую рыбу, запеченную целиком, вместе с выпученными глазами». Они едва заметили мое возвращение, поскольку горячо спорили о культурном империализме Соединенных Штатов. С ними сидел еще один человек, лысоватый мужчина с грустными глазами и волосами песочного цвета. Звали его, как я вскоре поняла, Сэм. Представить меня, естественно, никто не потрудился. Я сидела и слушала, как они, будто шариком для пинг-понга, перебрасываются доводами, стараясь заработать очки в свою пользу. Решалась судьба страны. «Будет ли это национализм с налетом социализма или социализм с налетом национализма?» На стороне Дона была статистика, на стороне Артура гражданское рвение. Сэм имел склонность теоретизировать. Выяснилось, что раньше он учился на Равина. Марленов выносила окончательное суждение. «Вот человек, который всегда прав», — подумала я. Ее самоуверенность затмевала даже дидактизм Артура. Все очки были в ее пользу. Когда-то она работала на фабрике, и это до чертиков восхищало всех остальных. Со мной никто не разговаривал, хотя, казалось бы, Артуру все-таки следовало упомянуть о моей книге. Но он этого не делал, наверное, из соображений самозащиты. Боялся что-либо говорить, пока сам не прочитает. Мне он не доверял, поэтому единственным моим собеседником была печеная рыба, давно превратившаяся в голый хребет и голову. «Давайте закажем печенье с предсказаниями», — предложила я с натужной веселостью. «Обожаю их. А вы?» Артур, с миной человека, вынужденного потакать балованному ребенку, попросил принести печенье. Марлена посмотрела на меня с презрением. Я решила взять быка за рога и бросилась в омут с головой. «Кажется, мы ходили в один скаутский отряд», — сказала я. Марлена рассмеялась. «А, -а скаутский отряд», — она махнула рукой. «Кто туда только не ходил». «Я была гномом», — продолжала я. «А я толком и не помню, кем», — ответила Марлена. «Ничего в голове не осталось. Разве только как после занятий мы с девочками прятались в раздевалке и звонили, кому попало по церковному телефону. Спрашивали, у вас холодильник работает?» Люди отвечали, «работает». А мы в ответ, «Ну так увольте его». А кроме этого ничего не помню. Я хорошо помнила эту игру. Меня в нее никогда не принимали». Поразительно, что обида не прошла до сих пор. Но еще противнее то, что Марлена не узнала меня. Как несправедливо. То, что было настолько унизительно для меня, ее вовсе не затронуло. Принесли печенье. Дон с Артуром не обратили на него внимания, а остальные разломили. «Вас ждет новая любовь», — прочитала я. Сэму сулили богатство, а записка Марлена гласила «Почти всегда самое лучшее — быть самим собой». «У меня точно чужое», — сказал Сэм. «Не знаю, не знаю», — отозвалась Марлена. «Ты у нас известный подпольный капиталист. Похоже, они знакомы ближе, чем я думала». «Мое предсказание тоже неправильное», — сказала я. «То, что получила Марлена, больше подходило мне. Самое лучшее — быть самим собой». Скреб душу, тихий гаденький голосок, очень похожий на голос совести. «Собой-то собой, но который?» «Даже если я и решусь, страшно представить, как все ужаснутся». «Что с тобой было?» – спросил Артур, когда мы вернулись домой. «Не знаю», – ответила я. «Если честно, мне эта Марлена не слишком понравилась. Зато ты ей понравилась и очень», – сказал Артур. «Она сама мне сказала, пока ты была в туалете». «В первый раз?» – спросила я. «Нет», – ответил он, – «кажется, в третий». «Благодарю тебя, Господи, за туалетные кабинки», – подумала я. Это единственное место на Земле, где еще можно спокойно подумать и помолиться. О чем же я молилась всем сердцем? О том, чтобы Марлена провалилась в унитаз. Не прошло и недели, как Марлена, Дон, а следом за ними и Сэм буквально переселились в нашу квартиру. Марлена стала платоническим идеалом Артура. Она не только обладала умом, который он мог уважать, но и превосходно готовила, главным образом, вегетарианскую пищу. У Дона с Марленой было двое маленьких детей, и Артур, тот самый Артур, который забил нашу спальню всеми мыслимыми и немыслимыми средствами контрацепции, следил, чтобы я принимала противозачаточные таблетки, брюзжал, если меня от них рвало, и зеленел всякий раз, когда узнавал о задержке. Теперь, казалось, молча осуждал меня за бездетность. Марлена была главным редактором «Возрождения», небольшого левого издания «Националистического толка». Редактором был Дон, а заместителем редактора — Сэм. Очень скоро Артур стал редактором колонки и написал невероятно подробное исследование об иностранных заводах на территории Канады. Марлена читала его творение, куря одну сигарету за другой, ее единственный порог, задумчиво кивая и изредка роняя нечто вроде «Удивительно тонко подмечено». Артур сиял. «Тоже мне муза», — думала я, — Хоть бы раз кофе помогла приготовить, одной приходится всех вас обслуживать. — Это самое меньшее, что ты можешь для нас сделать, — сказал Артур. Я была твердо настроена ограничиться меньшим. Я очень ревновала к Марлене, но не так, как это бывает обычно. Мне и в голову не приходило, что Артур осмелится прикоснуться к ее маленькому тощему заду. Трудно заподозрить истового католика в желании потискать Мадонну. К тому же мне вскоре стало очевидно, что у Марлены роман с Сэмом, а Дун об этом не знает. Я решила никому ничего не говорить. Во всяком случае, пока и сразу подобрела. Начала покупать печенье, кофе и участвовать в заседаниях редакции. К Сэму я была особенно расположена ибо видела, как ему нелегко. С одной стороны, он точно так же, как Артур, был несгибаем и предан делу, но у него имелась и другая, менее суровая сторона, которая открывалась только на кухне, когда Сэм помогал мне готовить кофе. Мне это нравилось, тем более, что его неуклюжесть затмевала даже мою. Тем временем пришли гранки мадам Оракул. Я внесла исправление. Во мне росли нехорошие предчувствия. Книга при втором чтении оказалась ужасно странной. Если не считать манеры изложения, она очень напоминала костюмированную готику. Вот только с готикой наблюдались явные нелады. Все было словно перевернуто с ног на голову, несмотря на присутствие положенных атрибутов. Страданий, героя под маской злодея, злодея под маской героя, побегов, обреченности, неминуемой гибели но не хватало хэппи-энда и настоящей любви. Осознав эту полупохожесть, я смутилась. Может, рукопись следовало отослать не в издательство, а к психоаналитику? Но я слишком хорошо помнила психоаналитика, которому меня водила мать. Он ни капельки не помог мне, а про автоматическое письмо вообще никому не расскажешь. Не надо было издаваться под своей настоящей фамилией, точнее, фамилией Артура. Тогда не пришлось бы показывать ему книгу». Этого я боялась всего больше. После того первого разговора он ни разу не упоминал о ней, и я тоже. Конечно, подобное равнодушие меня обижало, зато я радовалась отсрочке судного дня. Я была уверена, что Артуру, да и всем остальным, моя книга не понравится. Я позвонила в издательство мистеру Старджесу и объявила: "Я передумала, я не хочу издавать книгу". «Что?» — удивился Старжес. «Почему?» «Не могу объяснить», — сказала я. «Это личное». «Послушайте», — ответил Старжес, «мы ведь с вами подписали контракт, помните?» «Но ну, не кровью же», — подумала я. «А разве нельзя что-нибудь отменить?» «Книга уже в печати», — сказал Старжес. «Может быть, лучше встретимся? Выпьем чего-нибудь, все обсудим». Старжес, фигурально выражаясь, погладил меня «По спинке». Заверил, что все будет хорошо, а я позволила себя уговорить. После этого он начал звонить специально, чтобы укрепить мой боевой дух. «Мы вовсю жмем на газ», — говорил он. «Или мы пропихнули вас в пару очень важных мест. Или мы отправляем вас в турне по Канаде». Я сразу представила поезд и королеву на открытой платформе, которая машет рукой. «Мне тоже так придется». Вспоминался еще мистер Арахис. Он работал на стоянке у супермаркета «Лаблаус» по определенным субботним дням. У него были человеческие ноги в коротких гетрах и руки в белых перчатках. Но вместо тела огромный Арахис. И он плясал слепо, неуклюже, дергая конечностями, а рядом – Девушки-ассистентки продавали книжки-раскраски и орехи в пакетиках. Ребенком я его очень любила, а потом вдруг поняла, каково это быть арахисом. Неудобно, стыдно и душно. Наверное, не стоило подписывать контракт с такой бездумной лихостью после пятого кузнечика. Приближался день выхода книги. Я каждое утро просыпалась с неясным, очень нехорошим чувством и далеко не сразу вспоминала, в чем дело. Впрочем, сигнальный экземпляр меня немного успокоил. Настоящая книга с моей фотографией на обложке как положено. Луиза Делакор никогда не удостаивалась такой чести. Правда, отзыв на обложке настораживал. Современная любовь и сложности межполовых взаимоотношений, поданная с удивительной остротой и шокирующей откровенностью. Я полагала, что моя книга не совсем об этом. Однако Стержес заверил, что знает свое дело». «Вы пишете, а мы продаем», — сказал он. И с ликованием добавил, что ему удалось добиться самой важной рецензии. «Что вы имеете в виду, — не поняла я. Мы позаботились, чтобы книга попала к тому, кому она обязательно понравится. Разве так честно?» — пролепетала я. Чем очень насмешила Сторжеса. «Вы неподражаемы», — воскликнул он. «Такой и оставайтесь». «Новая комета на литературном небосводе». Так называлась самая первая рецензия в Торонто Стар. Я вырезала ее кухонными ножницами и вклеила в новый блокнот, специально купленный в Креске. Мне постепенно становилось лучше. В Глоуб книгу прямо в одном абзаце назвали гномической и хтонической. Я нашла эти слова в словаре. «Может, если разобраться, все не так уж плохо?» «Но я забыла о природе комет» этих гигантских скоплений космического мусора с длинными огненными волосами и красивыми хвостами. Астрономы их открывают и называют в свою честь «знамения несчастий, провозвестницы войны».